Глава четвёртая Михаил подвёл меня к знакомому до боли в груди автомобилю Mitsubishi Pajero цвета тёмного шоколада. С него и началось наше знакомство с Владом. Сложное, противоречивое, эмоционально напряжённое. Как символично, что именно эта машина выбрана для того, чтобы поставить жирную точку в наших отношениях убить их вместе с нашим ребёнком. Михаил галантно распахнул передо мной дверь, а когда я повернулась к нему, послав полный слёз, молящий о пощаде взгляд, вдруг осмотрелся по сторонам и тихо шепнул. «Доверьтесь мне, милая леди, я не причиню вам вреда», и указал жестом на пассажирское сиденье. Пару секунд внимательно сканировала его лицо но так как у меня не было выбора, покорно села в машину. «Пристегнитесь!» — заботливо, но строго произнёс Михаил, заняв водительское место. Дождавшись, пока я выполню его просьбу, резко ударил по газам, и машина рванула с места, заставив меня испуганно вжаться в кресло. Сегодня водитель не был осторожен. Он на полной скорости гнал автомобиль по загруженной трассе, Словно вокруг никого не было, ловко обгонял других и чётко вписывался в повороты. Удалившись на внушительное расстояние от дома, Михаил наконец-то немного замедлился, а я выдохнула. "Почему вы помогаете мне?" решилась спросить. "Вы же рискуете потерять работу. Да и вообще, Пётр Петрович не простит". Да плевать я хотел на него. Непривычно грубо выпалил Михаил. «Я поклялся оберегать Владислава», — заявил неожиданно. «А раз уж вы его жена, и, судя по услышанному разговору, мать его ребенка, то на вас клятва распространяется автоматически», — улыбнулся и подмигнул мне. «Кому поклялись?» — недоуменно просипела я. «Покойному деду Владислава», — невозмутимо сообщил он. «Мы служили вместе». «Что? Как?» «Недоумевала я, не в состоянии подобрать нужные слова». «А Влад знает? Он же...» «Нет», — аккуратно ответил, будто опасаясь сказать лишнее. «Можно сказать, я работал под прикрытием», — ухмыльнулся он, а я удивленно свела брови. «Я устроился водителем еще к родителям Влада, по просьбе его деда». «Нет, я ничего не вынюхивал, не передавал, вы не подумайте», взволнованно уточнил, просто присматривал. У Углицкому-старшему так было спокойнее. Он очень любил сына и внука, но личные противоречия и чего уж таить жёсткий характер не позволяли ему демонстрировать свои истинные чувства. Поэтому любовь и заботу проявлял <кхм> своеобразно, на расстоянии улыбнулся тепло. «Владислав очень похож на своего деда и внешне, и внутренне». «Поэтому они не смогли найти общий язык», шепнула я. «Не совсем», — повел плечами Михаил. Углицкий-старший почти наладил отношения с сыном, стал чаще проведывать внука. Но как раз в этот момент случился пожар. После трагедии дед пытался оформить опеку над Владиславом, однако Влад выбрал дядю, обречённо перебила я. Но если бы он знал правду! Владислав был под сильным влиянием веприва. «Я вообще удивлён, как вы смогли пробиться, милая леди!» усмехнулся он. «Поверьте мне, Пётр Петрович умеет убеждать и выворачивать всё так, как выгодно ему. «Владислав до сих пор искренне верит, что обязан ему жизнью, хотя это не так», — выдал Михаил и осёкся. «Влад рассказывал, что дядя вытащил его из горящего дома», — задумчиво протянула. «Вепрев убедил его в этом. Владислав был без сознания», — тихо проговорил Михаил и, сглотнув, добавил, «когда я нашёл его». «Так это вы спасли Влада из пожара?» — ахнула ошеломлённо. «Он должен знать об этом. Как вы могли скрывать от него правду, Михаил?» Веприв был неподалёку, когда я вынес Влада из дома. Он просто стоял и наблюдал за пламенем. Не отвлекаясь от дороги, продолжал вещать мужчина. Заметив меня, тут же забрал Влада. Ну, а дальше вы знаете». «Если бы я хоть слово кому-то сказал, Вепрев не позволил бы мне работать у них. Поэтому я прикинулся дурачком и сделал вид, что ничего не понимаю, верю каждому слову и готов выполнить любое поручение». Тяжело вздохнул. О том, что произошло на самом деле, знал только Углицкий-старший, поэтому и выгрызал своё право опекать Влада чем только сильнее напугал мальчика», — укоризненно покачал головой водитель. «И условия в завещании неспроста такое, нестандартное», — хмыкнул он. «Так вы в курсе?» — ахнула и прикрыла рот ладонью. «Да, Углицкий-старший ненавидел Вепрева всю жизнь, потому что сразу раскусил его подлую натуру». Он всячески пытался открыть глаза Ирине Алексеевне, но, как вы понимаете, в итоге только настроил её против себя. Михаил говорил о тёте с какой-то особой грустью, но я решила не вмешиваться, со своими бы проблемами разобраться. «Но зачем было прописывать в завещании такое циничное условие?» вернула разговор в первоначальное русло. Дед понимал, что меркантильный Вепрев сразу же после его смерти вынудит Владислава переписать наследство на него, а тот, слепо доверяя родственнику, даже и сопротивляться не станет. А вот если у парня будет жена, своя семья, то и ценности несколько поменяются. Михаил задумчиво почесал подбородок. Странная логика, конечно, но в целом он почти угадал послал мне быстрый лукавый взгляд. «Я вас вместе, когда увидел, сразу понял, что вы идеально друг другу подходите. Поначалу вы такой напуганной казались, милая леди, но я знал, что Владислав вас никогда не обидит. Не такой он человек. И я надеялся, что вы достаточно умна и проницательна, чтобы рассмотреть в нём нечто большее, чем та оболочка» под которой он прятался», — улыбнулся Михаил, а я отчаянно всхлипнула. «Не переживайте, как вы там говорите?» «Прорвемся», — подмигнул мне. Я закрыла лицо руками, ощущая, как по щекам опять стекают предательские слезы. «Все могло сложиться иначе, если бы я раньше узнала правду, если бы мы с Владом ее узнали». Впрочем, нет больше никаких «мы». Кажется, влияние Вепрева оказалось сильнее моей любви к мужу. «Вам есть где спрятаться, пока Владислав не вернется?» Взволнованно спросил водитель и выглядел так, будто перебирал в голове варианты «как мне помочь?» «Нет, хватит, Михаил и так достаточно сделал для меня, дальше я сама». К тому же перспектива дожидаться Влада меня не прельщала. Я всё ещё не была уверена, примет ли он своего ребёнка или сомнения возьмут верх. Иначе зачем ему было уезжать? А ещё слова веприво всё никак не выходили у меня из головы. А вдруг мой муж и правда приказал? Он же вполне мог поддаться увещеваниям дяди, поверив ему, а не мне. Тряхнула головой, отгоняя горькие мысли, и задумалась. Кому мне обратиться за помощью? Семья — не вариант. Карина слишком далеко, да и беременна, причем опять тяжело вынашивает. Будет подло с моей стороны заставлять ее переживать. Озарение пришло внезапно, словно вспышка. На выдохе продиктовала Михаилу адрес и расслабленно откинулась на спинку кресла. Минут через двадцать я уже стояла перед закрытой дверью квартиры и судорожно вдавливала кнопку звонка. Михаила я отпустила, стоило нам доехать до подъезда. Убедила, что всё под контролем. Да и он согласился, решив, что должен увести Вепрева по ложному следу. Наверняка Юрий уже всё передал ему. Чем дольше дверь не открывалась, тем отчетливее я осознавала, что ничего, чёрт побери, у меня не под контролем. А если этот мой последний шанс на спасение всё же успел покинуть страну, тогда мне конец. С надеждой прислушивалась к звуку приближающихся шагов, умоляя провидение, чтобы они не оказались плодом моей фантазии. К счастью, через пару секунд дверь распахнулась, и на пороге появился Вилен. «Марина, а что ты?» Его брови удивлённо взметнулись вверх. «О боже, ты не улетел в Таиланд!» выдохнула я вместо приветствия. «Если решила попрощаться, то ты вовремя. Мой рейс этой ночью!» усмехнулся друг. «Представляешь, это жесть какая-то! Сначала же Гаршина не отпускала с работы, а потом ещё больше месяца меня мурыжили с дурацким загранпаспортом. Надо было заранее его оформлять. Не подумал что-то, Гарпия весь мозг съела. Начал возмущаться, но споткнулся а мой несчастный взгляд и нахмурился. «У тебя что-то случилось?» «Мне нужна помощь, Вилен!» Схлипнула я и, окончательно расклеившись, разревелась прямо на пороге, тут же чувствуя, как друг заключает меня в свои успокаивающие объятия, быстро заводит в квартиру и захлопывает дверь.